Глава 31 В ответ на слова правителя я только фыркнула. Ха! Потрясающая самонадеянность. Больше никак не прокомментировав сказанное им, я снова отвернулась к окну. Пейзаж начал меняться. Похоже, мы наконец-то подъезжали к Лунсфальду. Чуть позже, искоса бросив взгляд на Эрланда, я заметила, что он, кажется, задремал. По сравнению с его обычным видом, мужчина выглядел немного иначе. И я даже заволновалась немного. А если у него жар? Искусству врачевания, приготовлению целебных мазей и отваров меня учила одна из лекарок. Их частенько вызывали во дворец к Мельдане. Княгиня мучилась от мигрений, которые делали ее и без того тяжелый характер совершенно невыносимым. В такие дни даже Ильма предпочитала избегать общения с матерью и большую часть времени проводила со мной. Как-то пожилая лекарка варила на кухне отвар для своей пациентки и увидев, что я с любопытством наблюдаю за ней, поинтересовалась, не желаю ли я тоже научиться. Я желала. Почему-то меня очень заинтересовало то, как из трав и корений готовится что-то совсем другое, пусть обычно малоприятное на вкус, но зато полезное. Ученица я оказалась хорошей, отец не возражал. лекари и лекарок в княжестве уважали, ведь за неимением колдовства только они могли поправить чье-то здоровье. Одними лишь отварами и мазями дело не ограничилось. Меня также научили ухаживать за больными и оказывать первую помощь, если кто-то поранился. Я и не думала, что однажды эти знания пригодятся мне по дороге из Ивлин в Лунцфальд. А если я все же переоценила свои способности и рано оказалась куда серьезнее? Если правитель умрет от полученных ранений? На да меня в таком случае даже смогут обвинить в его смерти, ведь это же я его лечила. Перегнувшись через разделяющее нас довольно тесное пространство, я протянула руку и коснулась ладонью лба мужчины. Горячий, но не настолько, чтобы подозревать самое худшее. Я громко ахнула, когда Эрланд вдруг открыл глаза и перехватил мое запястье. «Что это ты задумала, Аняри?» «Ничего», — откликнулась я, силясь высвободить руку из схватки его пальцев, но безуспешно. «А зачем ты меня трогала?» «Просто проверяла, нет ли у вас жара». «Разве это делают не губами?» «Не не обязательно», — пробормотала я. «Да, помнится, мне говорили, что губами даже лучше». «Рукой тоже можно». «Нет уж, раз взялась лечить меня, делай все как надо». Явно наслаждаясь моим замешательством, парировал собеседник. «Я ведь пострадал, спасая твою жизнь. Скажешь, не так?» «Надеюсь, он не станет припоминать мне это до конца жизни». хорошо Буркнула я. «Тогда пересядь ко мне, так тебе будет удобнее». Я стиснула зубы. Надо думать, что он просто пациент, просто захворавший человек, которому нужна моя помощь. Да и при всей его силе, перетянутые чистой тряпицей раны не позволят ему наброситься на меня. Ждал же все это время, не торопясь лишать меня невинности. «Кстати говоря, почему? Ведь у него было достаточно времени и возможностей». Он целую ночь провел в шатре рядом со мной. А вдруг, пока я была в беспамятстве или крепко спала после отвара знахарки, правитель все же воспользовался удобным случаем. Нет, едва ли. Я бы наверняка почувствовала хоть что-нибудь. Да и крови не было. Отгоняя от себя эти мысли, я села рядом с ним. Даже в сидячем положении Эрланд был значительно выше меня. Для того, чтобы коснуться губами его широкого лба, мне пришлось немного приподняться. В это самое мгновение карету тряхнула на ухабе, и я, потеряв равновесие, повалилась прямо на мужчину. Вместе со мной он немного отклонился назад, удерживая меня руками, и вместо лба мои губы скользнули по его щеке, колючей от щетины. Стало неловко, даже такое простое действие у меня не получилось. — Аняри, — проговорил правитель должно быть, я задела его раны, или они снова заныли от толчка. Я-то думал, девушка из такой семьи, как твоя, должна быть грациознее Лани, а ты в иные моменты больше напоминаешь дикого кабана. «Я не виновата, что карета...» — отозвалась я, нахмурившись. «Вот уж с кем, а с диким кабаном меня еще не сравнивали!» «Вам очень больно». «Переживу. Даже если ты надеешься на другой исход. И я ведь тебе ненавистен, в чем ты пытаешься себя уверить». «Я не...» отозвалась я, не осмеливаясь поднять глаза. Он находился слишком близко, и я видела мощную шею, верх смуглой груди под распахнутым воротом. Одна его ладонь все еще лежала на моей пояснице, обжигая прикосновением даже сквозь ткань одежды. В моих ушах снова будто зазвучали его слова, сказанные, когда мы стояли в воде озера. Вспомнилась горячая кожа под ладонями. Когда я перевязывала его, все было по-другому. «Что ты там бормочешь?» «Я ненавижу вас», – произнесла я. Говорить эти слова оказалось непросто. Я ведь почти уверила себя в том, что правитель Лунсфальда – самый главный мой враг, винила его в том, какая судьба постигла сестру. Но за время нашего путешествия из княжества на родину Эрланда что-то между нами изменилось. Вот только я не знала, к добру или к худу. Когда ненависть раскаленным маслом кипела в моей крови, она поддерживала меня». Мою боль, мою ярость, мое желание не сдаваться. А сейчас, сейчас я не могла понять, что чувствую по отношению к нему. И это пугало».